Глава 12 Триэль Что ты здесь делаешь? Рахель что-то скрывала. Это было очевидно. Иначе Триэль не стал бы, вопреки запретам, отслеживать ее энергетический след с помощью заклинания, чтобы отправиться за ней. Но он даже не мог представить, что обнаружит. Рель стоял на Старомесской площади в Праге. Кругом бушевала гроза. В нескольких метрах от него находились Рахель и Ролан. Справа еще одна бездыханная вечная, вероятно, возлюбленная Цито. Какой-то мертвый темный, а за ними Мила. Вместе с шавками Ашара. Проклятие. Трель уже обнажил меч, но никто не шелохнулся. Все были на стороже, все готовы драться. Темные псы застыли перед Милой, охраняя ее. Их шерсть стояла дыбом. От них поднимался густой дым, масло, которое капало с них, тихо шипело, падая на мокрую землю. Трель уже знал, каковы они в ярости, но сейчас все было по-другому. Они не просто разъярены, они разорвут любого, кто совершит неверное движение. Мила выглядела ужасно. И хотя Ториэль помнил приказ, от ее вида у него сжалось сердце. Повсюду грязь, открытые раны, изорванная одежда, которая почти ничего не скрывала. Пепельно-бледная кожа. «Я же сказала, все это тебя больше не касается, Ториэль! Исчезни!» — приказала ему Рахель. «О, мне кажется, что это не так. Что здесь происходит? И не думай, что я уберусь отсюда до того, как ты расскажешь мне правду». «Так я тебе расскажу, Светлый», — прошипел Ролан. «Твоя подруга наняла меня, чтобы найти эту малявку и притащить к ней. К сожалению...» Она не упомянула, зачем, и когда я выяснил...» Он высокомерно и надменно улыбнулся. «До нее просто не доходит, что сделка расторгнута». Трель даже не пытался создать какую-то маскировку. Судя по всему, Рахель сама уже давно нарушила это правило. На площади не осталось ни души. Было так тихо, а ведь сейчас середина дня. Одной непогодой это не объяснить. «Почему же?» — спросил Ториэль, уже догадываясь, что услышит в ответ. «Ты бы тут же ее уничтожил, а я считаю» что нам нужно рассматривать это как шанс усилить сторону света. Мы можем стать бесконечно могущественными. Разве ты этого не видишь? Ты поняла, в чем ее дар. Ты хочешь находить души с помощью способности милы. Разумеется, это было несложно. Я слышала, что ты назвал ее «Видящей души» тогда на улице. Я как раз была там. И, конечно, я знаю, что это значит. Мне следовало бы ее убить. Вы же говорили, что она нарушит равновесие, — продолжал Тарель. Он был благодарен за то, что псы еще не бросились на них. И в то же время его это удивляло. Похоже, дело было в том, что Мили ничто не угрожало напрямую. Пока что не угрожало. А поскольку Мила искала ответов так же, как и он. «Она уже это сделала!» — выпалила Рахель. «Мы просто пытаемся извлечь из этого максимум пользы!» «Светлая вечная, которая говорит подобное, и к тому же член совета!» «Кто бы мог подумать?» «Заткнись!» — прошипела Рахель в сторону Ролана. «Тебе ли упрекать меня? Кто из нас начал свой путь с того, что предал своего собрата?» Ролан, похоже, понял, что она имела в виду, и уже собрался ответить. Внезапно Тариэль это почувствовал. Огромное статическое напряжение, давление, словно в воздухе над ними собиралась гроза. Ашер Нам очень жаль, что мы опоздали на вечеринку. Просто приглашение затерялось.